Прелюдия. Виолончелист из Сараева. Однажды мне снилось, что я встретилась с подругой, поэтессой по имени Мариан в Сараеве, в городе любви. Я проснулась в замешательстве. Почему эта Сараева стала символом любви? Разве не там разразилась одна из самых кровавых гражданских войн конца XX века? А потом я вспомнила. Ведран Смайлович. Виолончелист из Сараева. 28 мая 1992 года. Сараево в Сараевосаде сотни лет в этих местах спокойно соседствовали боснийцы, хорваты и сербы. В городе было множество кондитерских и уличных торговцев, от таманских мечетей и православных церквей, а в парковых прудах неторопливо плавали лебеди. Здесь встретились три религии, три народа, и до недавнего времени никого особо не волновало. Кто во что верит. Вообще-то все всё знали, но не придавали значения, предпочитая видеть друг в друге соседей, с которыми можно выпить кофе или вместе съесть на обед кебаб, с которыми, сидя в одной университетской аудитории, создают семьи и рожают детей. А теперь идёт гражданская война. Люди, занявшие окрестные холмы, отрезали город от электричества и водоснабжения, Построенный к Олимпиаде 1984 года стадион Сожон, а его арены стали стехийным кладбищем. Жилые дома испичерены следами от обстрелов, светофоры не работают. На улицах тихо, единственный громкий звук теперь это автоматные очереди. Пока на пороге разбомбленной пекарни не начинает звучать а дажо альбинони в соль миноре. Вы знаете эту мелодию? Если нет, я прошу вас остановиться и послушать. Она немедленно запоминается, она невероятно прекрасна и бесконечно печальна. Видран Смайлович, ведущий виолончелист оркестра оперного театра Сараева, играет её в честь 22 человек, погибших накануне от взрыва мины, когда они стояли в очереди за хлебом. Смайлович оказался рядом, когда случился взрыв, и даже помог некоторым раненым. Теперь он вернулся на то страшное место в белой рубашке и чёрном фраке, как будто собирается выйти на сцену. Он сидит на белом пластиковом стуле посреди груды обломков и держит перед собой виолончель. Тоскливые ноты знаменитого Ада Жо возносятся в небо. Вокруг стрельба, грохот артобстрелов, автоматные очереди. А Смайлович всё играет. Он выходил играть двадцать два дня подряд. по одному дню в честь каждого из убитых в той очереди. Почему-то пули его ни разу не задели. Город находится в долине и окружён горами, с которых снайперам так удобно стрелять по жителям, вышедшим за хлебом. Некоторые ждут часами, чтобы просто перейти улицу, а потом, подгадав момент, бросаются бежать изо всех сил. И тут же на открытом месте спокойно сидит человек в концертном фраке. "Вы спрашиваете, не сошёл ли я с ума, если играю на виолончели там, где идут бои?" говорит он. "А их почему не спросите, не сошли ли они с ума, если обстреливают Сараево? А поступки музыканта быстро узнает весь город. Скоро об этом напишут книгу и снимут фильм. В самые страшные и мрачные дни осады Смаилович вдохновляет других музыкантов, эти тоже" выходят на улицы со своими инструментами. Они не исполняют военных маршей, которые могли бы воодушевить защитников города, и попуп мелодии не играют, хотя так могли бы поднять настроение жителям. Все они играют Альбинони. Захватчики нападают, вооружившись автоматами и бомбами, а музыканты отвечают самой горько-сладкой музыкой. Мы не солдаты, говорят виолончелисты, но мы и не жертвы, подхватывают альты. Мы просто люди, Поют скрипки, просто люди, несовершенные, прекрасные, тоскующие по любви. Прошло несколько месяцев, по-прежнему бушует гражданская война. Аллан Литл, иностранный корреспондент, наблюдает за тем, как 40 тысяч мирных жителей выходят из леса после того, как 48 часов провели в пути, спасаясь от обстрела. Среди них 80-летний старик, на его лице отчаяния он устал, Он подходит к Литтл и спрашивает: "Не видел ли тот его жену? Он потерял её из виду, пока они шли по лесу". Литтл её не видел, и как настоящий журналист, тут же выясняет у старика, боснийц тот или хорват. Спустя много лет в интервью BBC Литтл признаётся, что даже теперь ему стыдно за тот вопрос, потому что старик ответил так: "Я музыкант".